Глава 13. Крепость. В Парфина, где жили родственники Ильи, дядька Федор Ломов, его жена Елена Кондратьевна и двое детей, повзрослевший на год Данила и 17-летняя Леночка Пашины прибыли к обеду во вторник. Чтобы не привлекать к себе особого внимания, добираться решили на общественном транспорте. Поэтому сначала доехали из Москвы до Новгорода на поезде, Из Новгорода до Белой горы на автобусе, а оттуда до Парфина на попутках. Получилось вдвое дольше, чем если бы они ехали на своей машине, зато сторожевая система храма Морока не смогла вовремя засечь их, и чудеса базы начались лишь после прибытия Ильи в деревню. Примечание. База. Безадресная магическая защита. Конец примечания. Но к этому он был готов, зная, что помечен черными колдовскими силами, реагирующими на его помыслы и действия, угрожающие безопасности храма, где бы он ни находился. Спасало отсутствие у хранителей храма спецподразделения, реагирующего на магическую пелингацию, работающую как бы сама на себя, а также защита от Саты, этого мощного амулета, поддерживающего связь с русскими богами. Илья знал, что стегней был посвящен в волхвы Силичем или Сильнобогом, одним из светлых богов-защитников древнерусского пантеона, и его канал связи с Силичем через Цату все еще работал. Хотя вызвать по нему самого Сильнобога было невозможно — С течением времени информационно-пропускная способность канала заметно снизилась. Тем не менее ЦАТА, или «рука Бога», как назывался талисман, действовала и успешно отводила от Ильи потоки злого внимания базы. За время путешествия из Новгорода в Парфина она срабатывала дважды. Илья чувствовал это по резкому изменению температуры медальона. Цата вдруг то нагревалась, то превращалась в кусок льда. В первый раз они с Владиславой, спеша на автобус, успели перебежать дорогу перед мчавшимся, сломя голову, москвичом, вывернувшимся из-за угла, хотя еще мгновение назад его не было. Во второй раз Цата предупредила Илью за несколько секунд до столкновения автобуса — с вырулившим на встречную полосу самосвалом. Илья успел рявкнуть водителю автобуса, чтобы он сбросил газ. Тот от неожиданности послушался и смог отвернуть в сторону, хотя едва не свалил при этом автобус в кювет. И все же, если бы не подсказка Пашина, произошло бы столкновение, чреватое многими жертвами». После этого база притихла, и супруги добрались до дома Ломовых, стоящего на краю деревни Парфина. Рядом располагался городок Парфина на берегу озера Ильмень, уже без приключений. Встретили их радушно, даже радостно, не спрашивая, каким ветром занесло сюда родственника и его юную жену. Поговорили о том о сём, посмотрели семейные фотографии, Вспомнили родичей, рассказали друг другу о житье-бытье. Старший сын Федора, 20-летний Никита, по-прежнему жил в Москве, изредка навещая родителей, учился в Московском государственном университете и одновременно подрабатывал в фирме по продаже компьютеров. Леночка Ломова окончила школу и готовилась к экзаменам в институт. 13-летний Данила окончил седьмой класс школы занимался со школьным учителем русским стилем рукопашного боя и прекрасно рисовал. «Горюет Данила», — посетовал Федор, — «что деда и Евстигнея нет. Когда дед был жив, он к нему часто заходил, помогал вырезать разные фигурки, на деревянных дощечках рисовать. Одну такую картину Никита в Москву забрал. Говорит, думать помогает». «Он у нас такой самостоятельный». — покачала головой Елена Кондратьевна. — Все сам норовит сделать, до да всего дойти. — Мужик растет, — сказал Илья одобряюще. Поговорили о заботах старшего Ломова. Потом, ближе к вечеру, Владислава предложила хозяйке помочь по дому. И женщины пошли на подворье, где у Ломовых содержались две коровы, лошадь, хряк, куры и сторожевой пес неизвестной породы по прозвищу Крутой. Мужчины же остались за столом на веранде, накрытой тенью сосен и берез, и потому прохладной даже в летний зной. Илья выслушал жалобы дядьки на жлобство торговцев и беспредел автоинспекции, отбиравший мед у производителя. Ломов, как и обещал год назад, купил пасеку недалеко от городка Пролетарий, посетовал, что рыба уходит из тех мест на Эльмени, где Артели, Свояка, отведен район Лова. Зато похвастался успехами Данилы и показал его последние акварели, на взгляд Пашина действительно великолепные. Особенно мальчишке удавались пейзажи и сказочные композиции на мотивы древнерусских сказаний и былин в манере Константина Васильева. Илья с уважением заметил, что в них проглядывает настоящий художник, и, обрадованный его оценкой, Федор от избытка чувств хватанул целый стакан водки, но не окосел. Он был из той редкой породы мужиков, на которых алкоголь не оказывал почти никакого влияния и мог наспор выпить чуть ли не ведро самогона. — Ну, а вообще-то, как тут у вас тихо? — спросил Илья. — в стегне не объявлялся? — Целый уж год как не появляется. Махнул рукой Ломов-старший. Бают, уехал он в какой-то староверческий скит в Сибири, за Урал. А хата его стоит, и дверь не на замке. Значит, вернется. Неужели к нему никто не наведывался за это время? Почему не наведывался? Заходили какие-то люди днем. Давно, зимой еще. Ленка их видела. А что делали, неведомо. Я на всякий случай потом проверил. Все вроде на месте, ничего не взято. Да и что у старого брать? Иконы разве что? Так их у него и не было. А сундуки целехоньки стоят. Федор задумался, вспомнил какое-то событие. С месяц назад, в конце мая, тоже кто-то заходил к деду в хату. «Почитай ночью». Я как раз из центра возвращался, услышал голоса. Потом дверь стукнула, обрадовался, думал, старик вернулся, покликал. Тишина в ответ, и свет не зажегся в хате. Может, никого и не было, послышалось все. А ты по делу к нам или так, проездом? Да как тебе сказать? А так и говори, под чем, если надо. А жена у тебя славная, красавица, аж светится вся. Где добыл такую? На болоте нашел. — улыбнулся Илья, почти не кривя душой. — У тебя, Елена, тоже красавица. Таких свет не видывал. Дай бог всякому. — Всякому не надо, — ухмыльнулся, в свою очередь, дядька. — Только умному, доброму да сильному, такому, как я. — Так что там у тебя за проблема? Говори смелее, чай не чужие вы мне. — Проблема одна, забот две, — помедлив сказал Илья. Мне в доме и в побывать надобно. Поискать одну вещь. А потом на стрикавен нос сходить. Но это позже, через неделю-две, когда я подготовлюсь получше. Сегодня мне важнее изба деда. Что ж тут страшного, ядре на корень, удивился Ломов. Давай вместе сходим. Нет, мне одному надо. Извини. Федор наморчил лоб. Хотел что-то сказать, и в это время со стола сам собой упал на пол веранды стакан. Звякнуло, полетели осколки. Федор вытаращил глаза, непонимающе глянул на то, что осталось от стакана, перевел взгляд на Илью. — Ты видел? — Пашин усмехнулся. — Это нечто вроде предупреждения. Кто-то очень сердит на меня и не хочет моего присутствия в деревне. «Опять колдовство?» «Судьба, наверное, у меня такая, со злым колдовством сражаться». Снова один супостат зашевелился, приходится вот готовиться к встрече. «Не морок ли?» Илья с интересом посмотрел на могучего телом родственника, потом вспомнил, что Федор присутствовал при разговоре о мороке год назад и помнит об этом. «Он самый, Федор Петрович, окопался он тут у вас». Недалеко от стрека носа, людишек под себя подмял, заморочил, боятся его и служат, за разные посулы да сребреники. «Честно говоря, не верю я в вашего морока, хотя и помню, что вы еле живыми оттуда вернулись. А в дьявола веришь?» Федор почесал темя. «И в дьявола не особливо верю. Все беды...» от жадных и злых людей, стремящихся нахапать, ничего не делая. Это они дьявола придумали, чтобы мы боялись и не прикословили. — Это верно, — улыбнулся Илья, вспоминая чье-то изречение. Самая большая победа дьявола состоит в том, что он заставил людей поверить, что его не существует. — Ладно, к хренам они все сдались, — махнул могучий дланью Федор. Давай-ка еще чайку с медом махнем. Мед сборный только привез. Чуешь, как пахнет! Лепота! Изумительно пахнет! Согласился Илья. А к деду и стегнею мы все-таки вместе пойдем, добавил хозяин. Когда стемнеет, я снаружи по караулю, а ты в избе пошаришь. Ежели, конечно, она тебя не выплюнет. Федор хихикнул. Те-то гости, коих я, в мае встретил. Зашли туда и тут же обратно выскочили, перепуганные волосы дыбом, и пар от них валит столбом, будто кипятком ошпарили. Федор снова хихикнул, улыбнулся и пашин. Заговоренная изба у и в стегнее не любит чужих. Что ж, посмотрим. Может, она и меня не впустит. Но она впустила. Уже ночью, в начале первого, выпив по кружке ягодного морса собственного приготовления, Илья и Федор зашли к соседу со стороны садового участка. И Пашин, потрогав цату, толкнул входную дверь избы, пробормотав про себя. «Давно я тут не плавал батерфляем. Цата на груди нагрелась. Илья остановился, прислушиваясь к теплой. Вопреки ожиданиям тишине и его избы. Кто-то смотрел на него из-за подволоки пристально, настороженно, опасливо, но беззлобно. Затем что-то прошумело невидимая струйка нежити протекла сквозь щель второй двери, из синей в горницу, и Илья понял, что его пропустили. Скорее всего, встречал его востуха, близкий родич домового живущий за печкой и караулищей воров. По народным поверьям, там, где живет востуха, ничего плохого приключиться не может, и ничто в доме не пропадет. «Спасибо за доверие», — прошептал Илья, открывая дверь в горницу. В нос пахнуло сложным сочетанием травяных и ягодных запахов, кожей, войлоком и сухой древесиной. Обычно, если в избе долго никто не живет, Это чувствуется сразу, здесь же, в хате и в стегнее, сохранились все тонкие признаки жилья, словно хозяин вышел на минутку и сейчас вернется. Илья вздохнул, продолжая вслушиваться в тишину и привыкать к темноте. Старый волх в свой дом так и не вернулся. В углу, за громадой русской печи, сгустился мрак. Надвинулся мохнатой глыбой. «Тихо, тихо, не шали, я свой!» — пробормотал Илья, снова дотрагиваясь до талисмана. Глыба тьмы взмахнула длинными лапами, расползлась струями, исчезла. Скорее всего, это был шерстнатый, ночной демон, давящий спящего человека во время сна. Евстигней, очевидно, держал его в качестве сторожа избы. Неудивительно, что ночные гости деда, которых видел Федор, выскочили из хаты как шальные. Они сначала наткнулись на востуху, а потом на шерстнатого, а может быть, еще на какую-нибудь древнюю форму нежити, почти исчезнувшую на земле. Илья встал у стола посреди горницы и огляделся, вспоминая свое первое посещение владений волхва. Наверняка избу и в обшарили от подпола до крыши, кроме витязи, еще и служители храма, но обнаружили они искомое, володарь или нет, было неизвестно. Впрочем, если даже Георгий, сотоварищи, ничего здесь не нашли, то вряд ли Пашину стоило надеяться на благополучный исход поисков, поэтому он и не рассчитывал на удачу хотя подспудно верил, что ему обязательно надо было побывать здесь. «Интересно», — подумал он, — «где они нашли Цату? Ведь она, вероятнее всего, была на шее и в стегнее во время боя с черным веем. Не мог же он оставить дома такой мощный амулет, поддерживающий его в трудную минуту? Тишина, темнота, неподвижность, ощущение взгляда». Востуха и Шерстнатый продолжали наблюдать за гостем, хотя и признавали его право быть в доме хозяина и свободно передвигаться по комнатам. — Так, это коник. Лавка. За ними два сундука, оба закрыты. Вряд ли и в стегней. Прятал в них что-нибудь ценное. Сундуки всегда на виду и предназначены для складирования обуви и одежды. Хотя, с другой стороны, в сказках про бабу-ягу в таких вот сундуках старая ведьма и хранила всякие волшебные вещи — шапку-невидимку, сапоги-скороходы, скатерть-самобранку и прочее. Илья усмехнулся. Ему бы очень пригодились эти вещи. Да только в реальной жизни, несмотря на сохранившиеся с допотопных времен магические ритуалы — Волшебные предметы отражали лишь память о былом, магическом прошлом человечества. Он открыл один сундук, второй — закрыл оба. В первом действительно лежала сваленная комом одежда. Видимо, в нем кто-то рылся и побросал потом и в его рухлить в сундук без разбора. Второй был почти пуст, если не считать кучи порванной и смятой бумаги. В избе был подпол. Илья обошел горницу, заглянул в спальню за печкой, затем вернулся на кухню, где стоял огромный дубовый стол, и у стены под лавкой обнаружил откинутую крышку люка, присел над ней, вглядываясь в еще более мрачную темноту, потом осторожно полез по деревянной лестнице вниз, в подпол перешел на внутреннее зрение и увидел небольшое помещение со стеллажами, заставленными глиняными горшками, банками и деревянными баклажками самого разного размера и формы. В углу стояла наполовину опорожненная бочка квашеной капусты, чуть ближе бочка поменьше с медом. На полу расположились два разломанных ящика — из которых вывалилось содержимое — картошка, морковь, лук и кочаны свежей капусты. Илья понюхал воздух, наполненный запахами живой природы, попробовал квашенной капусты, покачал головой. Капуста была вкусная, пропитанная соком. Ее можно было есть, не опасаясь за желудок. И вообще все овощи, хранившиеся в подвале, выглядели так, будто их только что собрали или заквасили. Старый волф знал секреты долговременного сохранения пищи. «Ничего я здесь не найду», — трезво подумал Илья. Постоял еще немного, просеивая сквозь нервную систему, шелестящую ожиданием хозяина тишину, и вылез в горницу. Взялся за цату, ну, выручай, рука Бога, помоги найти то, чем занимался дед Евстигней». Где он мог спрятать Володарь с руной света? Талисман остался нем и недвижим. Мысли владельца он читать не мог. Может быть, его надо спрашивать иначе? Илья достал серебряный кругляш с рисунком мандалы. Подумал и сунул обратно под рубаху. Георгий уже был здесь, имея цату, и ничего не нашел. Значит, дед Евстигней спрятал Володарь в другом месте, не в самой хате, иначе сата указала бы на место схрона. И все же, и все же попытка не пытка. Илья вспомнил, как называл учитель подобную ситуацию. Человек в логове тигра. Жилище волхва, конечно, называть логовым было не совсем правильно, однако для непрошенных гостей... Оно действительно представляло собой весьма опасное магическое болото. «Эй, — Эй, востуха! позвал Илья, родственника домового. — Вылезай, не бойся, я тебе ничего не сделаю. Покажи, где хозяин прятал самое ценное. Никто не откликнулся. Илья усмехнулся, расслабляясь, понимая, что его зов равнозначен детской надежде на чудо. И в этот момент что-то мелькнуло у стола в горнице, словно по полу бесшумно пробежала вереница тусклых огоньков. Илья напряг третий глаз и увидел струение светящегося воздуха над одним из сундуков. Возникло и пропало прозрачное личико гнома. Мелькнула призрачная ручка, и движение прекратилось. Спасибо пробормотал ошеломленный путешественник не веря что не чистик ответил ему но ведь в сундуке ничего не было илья подошел к сундуку откинул крышку и увидел не глазами внутренним зрением всю ту же кучу обрывков газет и бумаги пошарил рукой в куче ничего странно может востуха неправильно его понял или сундук с секретом Скажем, у него двойное дно. Илья присел возле сундука, ощупал его со всех сторон, прикинул размеры снаружи и внутри. Двойного дна у метровой длины короба не было. Илья поднял и опустил крышку, и вдруг сообразил, что она толстовата на вид и довольно тяжела. Постучал по ней костяшкой пальца, оглядел, ища отверстие «щели или выступы». Нет, все доски пригнаны плотно и ровно. И все же, почему в душе зреет убеждение, что тайник в крышке? И пахнет она иначе, не так, как сам сундук. Запах свежей древесины. — Пойди, найди тут ножичек, — вспомнил Илья старый отечественный мультфильм. — Али-баба и сорок сундуков. — А ну, крышка, откройся! Что-то хрустнуло под рукой. Илья от неожиданности выронил тяжелую крышку, та ударилась оверх сундука и рассыпалась на дощечке в две ладони длиной и в ладонь шириной. — Мать честная! — прошептал он в изумлении. — Да это же... стегней вырезал руны на березовых дощечках и спрятал свою работу удивительно просто. Сделал из дощечек новую крышку сундука. И скрепил их не клеем и не гвоздями, а, скорее всего, заклинанием. И теперь на дне сундука лежала груда дощечек с вырезанными дедом рунами. рунавесь. Правда, порядок связи рун был нарушен. Однако это в данный момент не казалось главным. В руках Ильи находился Володарь, ключ к каналу связи с Белобогом. И его надо было немедленно уносить отсюда, так как выпадение Володаря в реальность земли из-под скорлупы магического тайника наверняка отметили все, кто умеет различать магические поля и силы. Последняя мысль подстегнула Илью. Он быстро начал рассовывать дощечки по карманам, но их было много, около двух десятков, пришлось искать тару, и в конце концов он уместил березовые досточки в холщовый мешок для крупы найденный в соседнем сундуке. Через минуту Илья выскользнул из хаты и Евстигнея во двор и услышал недовольный шепот Федора. — Наконец-то! Я уж волноваться начал. Тебя нет и нет. В хате не огонька, а время идет. Хотел уж идти за тобой. Тем более, что на улице кто-то уже давно к Евстигнеевой хате присматривается. — Кто? — Почем я знаю? Двое. Чужие. Подойдут, посмотрят, отойдут, пошепчутся, потом снова подойдут. Нашел чего? — На, вот мешок, отнеси домой. Я посмотрю, кто это. — Похоже, вовремя мы с тобой к деду в гости сходили. Чует мое сердце. Эти гости пришли сюда за тем же, что и я. — Что тут в мешке? — Потом объясню. Поблагодарив судьбу, что ночь выдалась темная, безлунная и беззвездная, небосвод затянуло тучами, Илья бесшумно подкрался к углу избы и выглянул, готовый действовать соответственно обстановке. Фонари, освещающие этот уголок Парфина, давно не горели, свет из центра деревни сюда не достигал, но обострившееся чутье позволяло Илье видеть в темноте почти так же хорошо, как и днем. Он увидел двух мужчин в темных костюмах, бородатых, темнолицых, молчаливых и ощутимо опасных. Цата на груди кольнула кожу холодом. Темнота и бороды не позволяли разглядеть лица мужчин, но и без этого Илья определил, что перед ним Ха, хранители храма Морока и пришли они сюда, скорее всего, в надежде отыскать Володарь Евстигнея. «Опоздали, родимые», — проговорил про себя Илья. «Раньше надо было этим заниматься». «Они наверняка приходили сюда не раз», — возразил внутренний голос. «Просто не знали, где надо искать. Да и востуха, с Шерстнатым не давали им возможности сосредоточиться. Тебе просто повезло». «А везет всегда целеустремленным», — ответил сам себе Илья. «Хотя я еще не уверен, что нашел володарь. Уж очень все просто получилось. К тому же Георгий утверждал, что он тоже искал руны у деда и не нашел. Почему? Ведь он ученик и в и видит больше, чем я». «Разберемся», — заявил внутренний голос. «Возможны варианты. Либо Георгий сказал неправду...» «Это исключено...» — Хорошо, вот еще объяснение. Твой супермен-витязь просто не смог договориться со сторожами дедовой хаты и не снял заклинание, оберегающее крышку сундука. Ну да, а я такой умный и красивый пришел и сразу разблокировал заклинание, не имея понятия, что оно скрывает тайник. Внутренний голос помолчал. — Тогда остается последнее. Все было рассчитано заранее. «Володарь изначально предназначался именно тебе». Илья и так, и эдак повертел собственное предположение, не нашел в нем изъяна, но, поскольку в данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть его не мог, отложил мысль на потом. Гости тем временем посовещались беззвучно и решили таки войти в избу. Можно было возвращаться в дом Ломовых, но Илья поступил иначе, он достал мобильник Нажал кнопочку проверки сигнала, и когда телефон пискнул, мужики у двери хаты замерли, вытянув шеи, проговорил придушенным сиплым голосом. «Внимание! Брать обоих живыми! Иванов, заходи слева! Петров, стреляй по ногам, если будут сопротивляться! Сидоров, начинай со своими!» Одновременно Илья бросил камень в ворота справа от избы и встигнея, Затопал ногами, и результат его демонстрации превзошел все ожидания. Гости в самом деле решили, что их ждет засада спецназа, и дружно бросились на утек, не рискнув проверить свои догадки. А так как они, по всей видимости, владели техникой сверхскоростного передвижения, сродни темпу то перемахнули штакетник и растворились в темноте улицы в течение буквально трех-четырех секунд. — Ату их, ату! — крикнул Илья, засвистел вслед убегавшим. Подождал немного, прислушиваясь к удалявшемуся в сторону озера топоту, рассмеялся и направился к дому Федора, уже не скрываясь. Провокация удалась. Представ предсветлые очи начальства, ха расскажут, что дом Евстигнее охраняется не то милицией, не то спецназом, и тот, кто ими командует, вряд ли еще раз рискнет направить в парфина своих агентов. Владислава с глазищами на пол лица бросилась к Илье на грудь, как только он переступил порог. Я так боялась за тебя. Молилась даже, дядя Федя сказал, что там чужие люди. «Все в порядке, любимая. Они ушли», — успокоил жену Илья. «Где Федор?» «Здесь я. Вошел в гостиную Ломов-старший с холщовым мешком в руке. Что ты с ними сделал? Я видел, как они ломанулись по улице к пристани». Илья поймал испуганный взгляд Владиславы, улыбнулся. «Я слово заветное знаю. Больше они здесь не появятся. Дай-ка». Он взял мешок и вывернул содержимое на диван. С тихим стуком посыпались светлые гладкие дощечки. Образовалась небольшая горка. Илья взял одну из них, повертел в руках. На дощечке был аккуратно вырезан некий знак в форме двух треугольников, соединенных острыми углами и образующих нечто вроде восьмерки. Кроме того, в уголке дощечки... Была вырезана махонькая буковка с завитушками, похожая на букву К. Что это? хмыкнул Федор. Руна, сказал Илья, чувствуя странный ветерок, подувший от дощечки. Что еще за руна? Я не шибко большой специалист по древней символике, но кое-что читал и видел, так что не ошибусь, если скажу, это руна Киг. «Никогда не слышал о таком знаке». Руна киг символизирует любовь и волю, то есть именно то, на чем держится мироздание. Искажение этих понятий ведет к неудачам, неприятностям и болезням, в том числе на уровне социума. Руна помогает восстанавливать их. У меня есть рукописное описание этой руны. Приедем, я уточню. Он взял в руки еще одну дощечку — На ней был вырезан другой знак — ромб, опирающийся острым углом на горизонтальную черточку. В уголке досточки был вырезан паучок буковки ща А это что за хреновина с морковиной? — По-моему, это руна «ша». Руна завершенности пространства и времени. Он подергал себя за нижнюю губу. Или руна выхода и убыли. Не помню точно, как это интерпретируется. «Однако, друзья мои, поздно уже, пора спать. Утром посмотрим на свои находки свежим глазом». «Данила как-то прошлым летом рисовал такие закорючки», — сказал Федор. «Ну или почти такие, как орнамент. Может, это его и стегней научил? Никита приезжал, забрал с собой в Москву». «Орнамент — это хорошо», — пробормотал Илья, считая дощечки. «Их было ровно двадцать две». Но лишь на восьми были вырезаны символы. Четырнадцать дощечек оказались гладкими и пустыми. Восемь. Пробормотал Пашин, не зная радоваться или печалиться этому обстоятельству. Только восемь. Что можно выразить восьмью рунами? Какое понятие? «Имя», — тихо проговорила Владислава. Че? «Имя Бога». «Лишь бы ни черта». Фыркнул Федор, направляясь к двери. Я спать пошел. Спокойной ночи. Илья посмотрел на дощечки, на жену, протянул к ней руки. Ты гений, слава! Женщина зарделась, спрятала лицо у него на груди. Ты доволен? Не то слово. Мы не зря сюда приехали. Сначала я даже не надеялся что-либо найти. Но теперь уверен, что наш поход в Парфина ⁇ часть плана. Чего? «Кто знает», — усмехнулся он, — «может быть, Витязей, может быть, Волхвов, а может, Богов. Я имею в виду даже не наш приезд сюда, а нашу встречу год назад на Стрекавином носу. Ты — судьба моя». Владислава подставила губы, и он поцеловал ее, и целовал долго, а потом они любили друг друга и ни о чем не думали, оберегаемые талисманами... И самой любовью.